Фистех. Осень 84-го. Фистех – это я. Фистех – это мы. Фистех – это лучшие люди страны. Это речевка, первое, что я услышал из окна студенческой общаги, в которую нас поселили. Дух избранности царил в общежитии на Гагарина, 20, города Жуковского, где жили студенты факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ. На наш курс поступило 90 человек. Это были ребята со всех уголков страны. Общий расклад по географии был примерно такой. Процентов 20 приехало с Украины. Особенно выделялось Запорожье. Были ребята из Севастополя, Днепропетровска, Ужгорода. Из Донбасса был я один. Несколько человек были из Белоруссии. По одному из Казахстана и Киргизии. Процентов 30 были местные, из Жуковского и Ближнего Подмосковья. Москвичей было только 4-5 человек. Остальные – вся Россия. Сибирь, Урал, Хабаровск, Свердловск, Центральная Россия. Физтех, так же как МГУ, в те годы был центровым вузом страны. Сюда поступали лучшие из лучших. Победители различных математических олимпиад, медалисты и выпускники физмат-школ. Мы приехали покорять науку. Научная карьера в эти годы была одной из самых престижных. Мы, конечно, плохо понимали, как устроена советская наука, как там всё работает, но таинственная аура научных сообществ, людей умных и продвинутых манила молодых. Там в науке будет интересно». Среди нас не было выходцев из научных династий или детей, которых проталкивали по протекции. Мы узнавали про физтех из журналов «Кванты», «Наука и жизнь». Благодаря олимпиадам по математике и физике мы искали лучший, самый сложный вуз, и мы его нашли. Стипендия в институте была 55 рублей, повышена шестьдесят 65. Это было немного, но я не помню, чтобы студенческие годы у нас были проблемы с деньгами. У моих родителей особых накоплений не было. Они сами жили от зарплаты до зарплаты и отдельно помогать мне, студенту, не могли. Этого даже не было ни в голове. Нам вполне хватало и своих денег. Более того, в первом же строотряде я заработал летом сумму равную годовой стипендии. Получалось, что мой условный месячный доход, состоящий из повышенной стипендии и строотрядовского летнего заработка, уже превышал среднюю зарплату в СССР около 120-130 рублей в месяц. То есть после первого курса института Мой студенческий доход был не меньше, чем зарплата родителей в Горловке. На эти деньги можно было спокойно жить, тем более, когда есть бесплатная койка в общежитии и дешёвый обед в столовке. Что-то оставалось даже на одежду, книги, кино, театр. Я не помню, чтобы мы в чём-то себе отказывали. Особо бережливые даже могли снимать дачу в Кратово в соседнем лесном массиве. Пусть складчину на двоих, но мы могли позволить себе и такое. Родители тогда никому особо не помогали. Жить самостоятельно и независимо мы учились сразу. Когда начнется перестройка и задуют ветры перемен, именно мы, жители студенческих общежитий, привыкшие к самостоятельности и независимости, быстро схватим нить событий. Если с высоты прошедших лет взглянуть на успехи в бизнесе, политике и науке, то мы увидим, что более всего преуспели те, кто приехали издалека, из Кривого Рога, Горловки, Запорожья, Волжского, Магнитогорска, Хабаровска, из той маленькой общаги на Гагарина-20, Выйдут банкиры и страховщики, ритейлеры и строители, бизнесмены и политики. Бешеная кутерьма перестройки и лихих девяностых разбросает нас по странам и городам, по банкам и компаниям. В науке останутся единицы. Но привыкшие к экзаменам и испытаниям, мы справимся с вызовом времени. Когда историки будут пытаться найти главных бенефициаров перестройки, понять, кому удалось в наибольшей степени воспользоваться ее плодами, они с удивлением обнаружат, что главные выгодоприобретатели сидели в середине 80-х, совсем не в партийных кабинетах и не в креслах директоров заводов и НИИ. Они располагались в обычных, облупленных комнатах студенческих общежитий лучших вузов страны. скриптам Советская система любила, лелеяла молодых и создала идеальную обстановку для их роста и прорыва. Социальные лифты для активной молодежи работали превосходно. Любой толковый парень или девушка – из самого далекого уголка страны могли ставить перед собой сверхамбициозные цели и их достигать. И в результате лучшие ученики советских школ становились студентами лучших вузов. Именно они уловят суть времени в 90-х и станут элитой страны в нулевых. Картошка. Сентябрь восемьдесят го Трудовая дисциплина воспитывалась в СССР с малых лет. На сельхозработы нас отправляли уже в пятом классе, а после седьмого мы поехали в первый трудовой лагерь на целых две недели. Это было что-то среднее между пионерским лагерем и стройотрядом. Мы жили в специально организованном городке в лесу, а днем пропалывали капусту или свеклу на соседнем колхозном поле. Трудовое задание на день было довольно простое, отсюда и до обеда, под палящим солнцем, сгорбленные, на корточках, Школьники должны были прополоть грядки. Это не было трудно физически, но утомляла однообразность. Особенно сложным заданием оказалось утром, когда не было видно конца полю, которое требовалось прополоть. Когда же оно закончится, это поле? Каких-то конкретных норм не было. Учителя, которые были с нами, скорее следили, чтобы никто не сочковал. «Вон, видишь, Вася уже сколько прополол, а ты все на месте топчешься». Васю хотелось догнать, и мы работали примерно на равных. Это казалось обязательным делом, и никто не спрашивал, а зачем все это нужно? И стоит ли привлекать к этому детей? Мы считали работу на колхозных полях долгом перед страной. Он был почетен, но все равно воспринимался скорее как повинность. Сельхозработы продолжились и во время учебы в техникуме. Каждый сентябрь на одну-две недели мы выезжали на поля, а после третьего курса, летом, поехали туда на целый месяц. Это был уже стройотряд. За работу нам впервые что-то заплатили. Поступив на физтех, я думал, что эта повинность наконец-то закончилась, и полевых работ уже не будет. Человек умственного труда в столице не должен заниматься тупой и однообразной работой. Но это оказалось не так. Учеба на физтехе началась именно с картошки. Мы садились утром в автобус и отправлялись на поля соседнего совхоза убирать урожай. Вне зависимости от погоды, в жару, в холод, в дождь или ветер. Автобус высаживал нас у края огромного поля, нам выгружали кучу пустых мешков, ведер, и начиналась работа, такая же тупая и однообразная, как и раньше в школьные годы. Ситуация скрашивала только то, что в полевых условиях мы ближе знакомились с однокурсниками. Мы лучше знали друг друга, здесь складывались компании и завязывались отношения. Тут и начиналась наша настоящая студенческая дружба. В приезжала колхозная машина и привозила обед по куску белой булки и чашку какао. Это горячее какао было очень к месту. В сентябре под Москвой уже холодало. Нормы определенных заданий опять не было, но все-таки мы были уже взрослее и старались более ответственно относиться к работе. Особенно никто не халявничал, но тут сразу можно было увидеть, кто на что способен. Вообще, такие рутинные советские мероприятия, как картошка или демонстрации, лучше всего показывали, кто есть кто. Ядше всего это проявлялось на ноябрьских и майских демонстрациях. Колонна факультета должна была проходить мимо трибуны, на которой стояли руководители города. Мы, как водится, несли типовой набор плакатов, портреты Ильича, членов Политбюро и лозунги типа «Миру мир». Нести плакат на демонстрации в 80-х было делом уже скорее смешным и утомительным, чем веселым и почетным. Но кто-то ведь должен был их нести от факультета. На третьем курсе, когда я стал секретарем комитета комсомола, именно мне выпала эта утомительная задача убеждать сокурсников нести флаги и плакаты. Но что сложного взять плакаты и пройтись? Солнце светит, музыка играет, шарики кругом надувает, все смеются. Правда ведь, ничего обременительного или оскорбительного для самолюбия в этом нет. Возьми плакат «Миру мир» и пройдись по городу, ну что тут такого? В общем, убеждать однокурсников было делом нелегким. И невольно стало отмечать для себя тех, кто особо рьяно пытался от этого устраниться, и тех, кто, наоборот, вполне живо и осознанно брал плакат в руки и шел с ними в общей колонне. Сейчас, когда прошли десятилетия, и можно уже подвести некоторые жизненные итоги, я могу уверенно и однозначно сказать, те, кто пытался сочковать на картофельном поле, кто пытался отлынивать от комсомольской повинности, нести плакат на демонстрации, оказались не столь успешны в бизнесе. И наоборот, те, кто упорно трудились в поле, хотя за это ничего не платили, те, кто спокойно, с улыбкой и удовольствием несли доверенный ему флаг или плакат на демонстрации, состоялись в современной жизни. По скриптам. Всякий раз, когда мне говорят, что тот или иной человек стал успешным и богатым, потому что ему повезло, я вспоминаю известную фразу «Везет тому, кто везет». Провинция. Осень 84-го. «Васильев, скажите «гуд гёл»» — настойчиво требовала от меня преподаватель английского, когда замечала в моем произношении остатки донбасского суржика. «Гуд гёл» — смущенно говорил я и улыбался ей в ответ. Заметив на первых занятиях, что у меня все еще остаются в разговорной речи «шо» и «ля», вместо «что» и «глянь», она упорно начинала каждый урок с одного и того же. «Васильев, скажи «гуд гёл». Пока, наконец, моя донецкая «гуд» не перешло в нормальное «гуд». Уже через полгода мой малороссийский говор полностью исчез. Когда я приехал на первые зимние каникулы к родителям в Горловку, мне уже все говорили, что у меня абсолютно московский говор. Даже появилось оконье и аконье. Я еще какое-то время стеснялся своих провинциальных словечек, но через год они все выветрились. Мы познакомились с моей будущей женой, когда я учился на втором курсе, а она поступила из подмосковной Коломны на первый. Узнать во мне вчерашнего украинца по говору было уже невозможно а по кругозору и интересам мы вообще мало чем отличались друг от друга. Советский Союз к началу 80-х обеспечил практически полное равенство по уровню образования и доступности информации для всех школ и школьников. Где бы ты ни учился, в столичной Москве или Ленинграде, под Москвой или в областном центре на Урале, в районном центре Алтайского края или в деревне, везде уровень нашего образования был примерно одинаков, и перечень прочитанных к 10 классу книг сильно не отличался. Возможно, чувствовалась разница в знании зарубежных рок-групп или исполнительной, но это было не очень заметно. Скажем, я не любил хэви-метал. Он меня вообще не трогал и не был мне интересен. Но не из-за недоступности материала, наоборот. В начале 80-х в нашем горловском техниками обменивались пластинками и записями с металлом. Но в то время мы с другом увлеклись русской классикой, Достоевским, Леонидом Андреевым. Мы заучивали наизусть любимые стихи. Я приобщался к высокому. И мне просто не нравился хэви-метал. Увлекаться им я считал ниже своего достоинства. В общем, даже в районном шахтерском городе Горловке была своя градация юношеских пристрастий в музыке и литературе. Мы не были там чем-то ограничены. В голове была некая смесь из советских, старых русских и новых иностранных исполнительных и музыкальных групп. Поступив на Фистех, я не замечал, чтобы по своим знаниям хоть на йоту отставало от других ребят. Провинциальность, которая теоретически могла бы быть, отсутствовала. А если что и присутствовало в говоре, то эти отличия быстро улетучились. Более того, в первые годы учебы я вдруг к своему удивлению обнаружил, что уровень знаний и подготовки студентов физтеха не очень-то отличался от образовательного уровня многих ребят, с которым я еще вчера учился в горловском техникуме. Казалось бы, где Москва и где горловка, где техникум и где физтех, но было видно, что советское образование везде находилось на высоком уровне и в районных техникумах, и в престижных столичных вузах. Чем вообще отличалась жизнь в столице от жизни в областном или районном центре СССР? В общем-то почти ничем. Мы читали те же самые книги, смотрели по телевизору те же самые передачи, ходили на те же самые фильмы. Если Эльдар Рязанов выпускал новый фильм, то его одновременно, практически в один день, смотрела огромная страна. Когда «Гараж» взорвал своим юмором и сатирой советский кинопрокат, этот фильм был одинаково понятен и в Москве, и в Горловке, и в Ленинграде, и в Алма-Ате. Мы жили и думали одинаково. Наши родители получали примерно одну и ту же зарплату, мы покупали в магазинах одинаковую одежду и стояли в одинаковых по длине очередях. Правда, жители Москвы или Подмосковья имели возможность ходить в театр или на художественные выставки. Этой привилегии провинциальные жители были лишены. Но, во-первых, в юности мало кому из нас хотелось ходить на художественные выставки, а, во-вторых, даже сходив пару раз в театр, ты еще не становился культурным человеком. В общем... Мы мало отличались друг от друга и чувствовали себя абсолютно равными.